Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком «Вспомни, чей ты! Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!» С тех пор, говорят, стала летать в саразеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом «Вспомни, чей ты! Чей ты!» Как твое имя, твой отец Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, то место, где была похоронена Найманана, стало называться в соразеках кладбищем Аннабеид, материнским упокоем. От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства.